Глава третья. В каюте самоподготовки сразу нашлись свободные ячейки. Синтия сказала, что народ собрался на старосбрутом. Брутом, а когда автоматика сообщила, что они того, разочарованно разбрелся. Шпаги и тросточку принца свалили у стеночки, так прямо в белых костюмах и полезли в капсулы. Илюша поставили начальный курс с ограничением перегрузок до 3 же, чтобы костюмчик не испачкал, а сами отрабатывали народную любовь. Сенти, Вали и Пит с каким-то остервенением вымещали сначала обиду, потом выражали радость от их неожиданной встречи. Жека хладнокровно использовал излишнюю эмоциональность противников, а джони постоянно гундел, что наемники так не воюют, прям как дети ей-богу. Терять голову и вправду не стоило, через полчаса Жека воскликнул «Принце, еж мое!». Ир ясно запросы не отвечал. Срочно покинули ячейки и вынули их высочество. Костюмчик сидел, остальное уже производил впечатление гусей из духовки. Быстро привели в сознание, поставили отдыхать за столиком. Синти ему, чтоб не сбежал, нахлобучила тактик и запустила что-то простенькое, не вдаваясь. Синти с приятелями удалось взять себя в руки. даже Жеки схватки превратились из распела противника за ошибки, захватывающие игру. Он сполна ощутил, чего сам же себя лишил, 10-15% к болевому порогу и скорости. Компенсировать их расчетами получалось не всегда. Синтез компании, тем более Джонни, далеко не щеглы. Победы давались очень непросто. Еще час до обеда пролетело интересно их всеобщей пользе. Покинули ячейки. Жека с Джоном сразу бросились к Ильюше. Вообще-то стоял он сам, но как-то слишком неподвижно. Из-под тактика по вредным щекам текли слезы. Пальцы подрагивали. Джонни сорвал с него шлем. Жека посмотрел на сенсорном столике тему. Просмотр фатальных ошибок самое начало. Джонни, обняв за и повел мальчика на выход. Жека подобрал барахло, за всех просился с синти ребятами, отправился следом. В столовке их высочества выкушали два стакана компоту и обрели, наконец, дар связанной речи. «Они там все были настоящие, да?» «Да», — просто ответил Джонни. «Все?» — прошептал Илья. «Это малая часть», — сказал Жека, — «то есть тебе показали лишь малую часть». «А сколько всего?» — пробомотал принц. — Много. Это очень старая школа, — холодно ответил Джон. — Ты ешь, давай, хватит истерик. — Есть? — не понял Илья. — Что-то не хочется. — Ты вообще как собираешься править наследник престола? — усмехнулся Джон. — Все время голодный. — Ешь, кому говорят, — рыкнул Жека. Илья испуганно посмотрел на него. Джонни несерьезно добавил. — Лучше ешь, не зли стара. Принц запустил ложку в тарелку, попробовал. Ничего фатального не произошло. Заработал ложкой, как автомат. Джонни понаблюдал за ним немного и спросил Жеку. «Их высочество с собой возьмем в казино?» «Ну, а куда его?» – проворчал тот, не отвлекаясь от тарелки. «Допустим, в казино обойдется», – продолжил Джонни, – «а дальше тоже с собой потащим». «Луи позвоним», – равнодушно сказал Жеку, – «может, сарте передадим». «А куда дальше казино?» – спросил с интересом Илья. «На танцы», – ответил Джонни, – «тебе пока рано». Сначала Жека настоял на посещение Перекмахирской, им, кстати, и постичься не мешает на гражданский манер. Джонни неожиданно легко согласился, в результате Жека его едва перестригаться не потащил, а Ильюша не мог сдержать веселья. Просили же, без особых примет. Жека ради этого вытерпел первое в жизни бритье. «Но что еще такого необычного вообще можно сделать с моей внешностью?» не мог понять их реакции Джонни. Жека посмотрел на друга беспрестастно. Ну, перманент, но ну, вразлет, но ну, рыжий. Еще и у корней подкрашен фиолет. Хрр. Смотреть на это спокойно не получалось. Вот сам подумай, кто такого сможет узнать или запомнить, резонно заметил Джон. И представь, какое описание моей внешности, если что получит администрация. Да уж, согласился Жека, наемников тебе заподозрить трудно, разве что контуженного, предположил Ильяс. Джон наградил его весьма недобрым взглядом, а Жека попросил задушевным тоном. «Не называй так его больше никогда. Это, э, это правда, Ильяс». «Извини, Джонни, я не знал», — смутился принц. Джон перевел очень недобрый взгляд на Жеку, тот ему дружески улыбнулся. «Не злись, бро, ты тоже бываешь, не подарок». Джон проворчал. «Ладно, хватит уже цепляться к моим волосам, на себя посмотрите». Ребята заулыбались. Обоим сделали стильные клубные прически, принца для конспирации чуть подкрасили, сделав не белым, а соломенным. А жепы еще перед гонкой перекрасили. Джонни вынул коммуникатор, посмотрел схему. Ага, есть неподалеку заведение, где мы точно еще не были. Пойдем, сыграем на деньги. В казино ребята просто с интересом провели время. Особенно интересно было Ильюше, а парней разбирала досада. Они обменяли значительную сумму на фишки, а распорядитель гад такой не позволил знакомых их обыгрывать. Возможно, он вообще никогда не участвовал в махинациях, или это перестало быть модным с недавних пор. Но в казино все просто играли. Джонни и Жека убили за игрой два часа, но смогли отбить только комиссию за размен. Такой подлости от игорного заведения они не ожидали и долго не могли в нее поверить. По традиции зашли в кафе. Настроение после такого пришлось поднимать особенно долго, только после третьего бисквита с кремом Жека начал общий разговор. «Вот ничего нет постоянного в жизни, всегда кажется, что это все, но всегда, а через минуту уже нет ничего, и ты ничего не понимаешь». «Да что тут понимать», — грустно вздохнул Джонни, — «поубивали одних уродов, остальные пока поджали хвосты». Илья навоскил ушки, Жека пояснил, «Да и вообще, помнишь, как говорили, что делать?» Но девочек отправили, пожал, плечами Джон. А сейчас... Э, самим придется на танции. Да бог с ними, — смочился Жека. — Нам что делать? — Но Пьер тоже собирается э, что-то делать, — задумался Джон. — Джо погиб, никого мы не бросим. В принципе, можем хоть сейчас подорвать, только на все нужны деньги. Права Марии не видать бы нам денег, если бы Луи не согласился на контракт. Вот возведем Ильюху на трон, подумаем. — Да что тут думать, — изумился принц. — Да я для вас министрами сделаю. Я хотел стать пилотом, сказал Жека, не повернул коре головы, прямо со школы, еще на Сайори. Ну и радуйся, пожал печами, Джон, ты пилот. Если мы поступим в Государственный университет Сайори, спокойно сообщил Жека, есть шанс стать пилотами в американской демократии. Джонни, поперхнулся кофе, точно. Говорю же, это только шанс, но реальный, проговорил Жека, если бы не налет на планету. Ребята, а как же я, воскликнул Илья. — А твое высочество станет их величеством, — холодно ответил Жека. — Их, понимаешь, не нашим. — Тебе же будет без нас проще, — добродушно сказал Джонни. — Но хотя бы друзьями. Мы останемся друзьями, — Илья растерянно заглядывал их лица. Парням стало неловко. Жек смягчился. — Конечно, Ильюш, как сам решишь. Дружить с королями трудно. Ну ладно, другой вопрос, сможет ли король. Ильяс позволить себе друзей. — Да я, да вы, — начал принц заново. Джонни его остановил. «Не надо клятву, Ильяс. Просто всегда добросовестно исполняй договоры с наемниками. Тогда мы всегда будем считать тебя другом». Приближалось время танцев. Жека позвонил Луи, попросил позвать Сарти. Тот просто переадресовал вызов. «Алло, Жека, Ильяс с вами?» – раздался в трубку его голос. «Передать ему телефон?» – спросил Жека. «Да, пожалуйста». Жека потянул коммуникатор Илья. «Тебя». Тот послушал немного, сказал «хорошо» и вернул прибор со словами. Сарти просил не отключаться, хочет вам что-то сказать. «Да?» — сказал Жека. «Жека, я сейчас жутко занят. Извини, совсем тут замотались. Пожалуйста, садить куда-нибудь Ильясу в приличное заведение». «Мы хотели на танцы», — сухо проговорил Жека. «Я понимаю, старик, но что поделать? Выручайте». «Хорошо», — грустно вздохнул Жека и отключил связь. «Что спряталось?» — наслажился Джонни. Мы идем на танцы с принцем. Просто танцевать, грустно поведал Жека, только танцевать. Джонни сориентировался в схеме, нашел ресторан в зоне развлечений. Втроем двинулись к лифту. Жека с Джоном шли с ожесточением в душах, как на вахту. Уж потанцевать-то они точно смогут. Приглашали же их девочек, и они за это никого не убили. Вот попробовать только им кто-нибудь теперь возразить. Илья шел, виновато понурившись, с полным осознанием, что он навязанный обоза, но тай не радовался такому стечению обстоятельств. Сарти точно ни на какие танцы с ним бы не пошел. В ресторане радушный метр отвел их к отдельному столику. Джону удалось облеснуть знанием французского перед официантом. Парни оглядели интерьер других гостей, наметили цели, принесли закуски. Жека и Джон для храбрости отпили по полу бокала легкого вина и ринулись в атаку, то есть ровным шагом подошли к каждой их выбранной даме и учтиво пригласили на танец. Дамы, медло улыбнувшись, легко сделали этим симпатичным подтянутым мальчишкам одолжение. Ребята сумели их не разочаровать, вальсировали безупречно. Когда вернулись за стол, Ирюша сказал, что получилось у них просто здорово, а он так не умеет, и это очень грустно. Жека заметил, что их высочество еще несовершеннолетние, поэтому ему лучше из-за стола не вставать, а то ж выведут из зала. Ребята пропустили пару вальсов, болтая с принцем о пустяках, и снова пошли на приступ. Они уже показали, на что способны, и в этот раз отказу не последовало. Парни мастерски закружили избранец по паркету, дамы были в восторге. Посидели с Ильюшей, но тот, видимо, скучал. Решили еще разок потанцевать и дальше развлекать принца. Пацан же не виноват, в конце концов, что так сложилось. Кужась в вальсе, Жека заметил, что за их столик подсел какой-то мужик. Тут же поймал серьезный взгляд Джона. Жека невзначай повел танец поближе к принцу. Пригляделся к мужчине. Внутри заревела боевая тревога. Рядом с принцем сидел душка Каргум. Наклонился к парню, что-то говорит, а ладонь положил на коленку. Не теряя самообладание, Жека огляделся внимательней. За соседним столиком трое мордоворотов в одинаковых серых костюмах. Дебилы! Ни один военный, ни на один серый — этот цвет наемников. Еще двое таких же дарования за столиком напротив. Жека с Джоном случайно встретились спина к спине у столика с тремя амбалами. И раз, два, три, в руке каждого по шпаге, улыбка партнерши, прости, золотко. И раз, два неразличимых для посторонних укола. И два, Жека делает шаг и выпад, третий тоже скончался». Джон вальсирующим шагом приблизился к столику с парочкой охранников начальника контрразведки. Их убитые коллеги заваливаются мордами на стол. У тех двоих была хорошая реакция, успели вскочить, даже выхватили оружие. Два быстрых выпада Джонни, и они валятся на пол. Каргум среагировал самым простым образом, сгробастал мальчишку и выхватил пистолет. Заорал оружие на пол, или я его убью. Лежал Ильяса к себе спиной, сдавив в захвате. Ильюша сунул ладошку, словно во внутренний кармашек. Грянул выстрел, рука на шее принца ослабла, он сделал шаг вперед, за ним рухнул каргум. Раздался истеричный женский визг, люди вскакивали из-за столов. Джонни подходил Илью под локоток. Жека обидел шпагу, прихватил со стола салфеток. Собрался уходить, но поймал взгляд Мэтту, улыбнулся, мы уже расплатились. А за беспокойство и уборку возмутился дородный дядька. Жека добродушно сказал, давай завтра, слово свободного рыцаря. Ладно, давай, пророчал Мэтт. Жека догнал друзей уже в коридоре, вытерли шпаги с салфетками, убрали в ножны, немного отошли. Джон спросил Ильюшу, что он от тебя хотел. «Да нормальный вроде мужик», — сыпнул принц, — «мы разговаривали просто». Он рассказал о кораблях, приглашал в гости. «Вот прямо сейчас приглашал?» — пришелся Ага, кивнул Илья. «А я сказал, что с друзьями он попросил познакомить». Джонни вдруг заржал, мотая своей кислотной шевелюрой. Илья оторопел на него уставился. Жека нахмурился, ты его не узнал, своего начальника контрразведки. Я его и не знал особенно, — смутился принц, — больно надо всех запоминать. Жон забулькал сквозь смех, да этот извращенец попросту снимал его высочество. Илья совсем смешался, недоуменно перейдя взгляд с хохочущего Жона на холодно-серьезного Жеку. Жека достал коммуникатор, нашел в списке Луи. — Да, Жека, что на этот раз, — недовольно спросил учитель. Мы тут в ресторане были, Жека напряженно подбирал формулировки. И принц застрелил Каргума. — Что с ним? — зарал Луи. — Сдох, наверное, — ответил Жека. — Принц? — прохрепил Луи. — Не, Каргум, — пояснил Жека. С Ирюшей все хорошо. Бегом — Бегом во всякие компании, заревел Луи. Мы тут за беспокойство обещали заплатить, — сурово сказал Жека. Я дал слово рыцаря. «За — Заплатим, — взорвел Луи и буквально взмолился. — Бегом домой, мальчики. — Ладно, идем, — пробучал Жека и дал отбой.